Куприн. Это было давно, когда я только что узнал о его существовании, впервые увидал в русском богатстве его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по зверинам щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой ударяя на последний слог «Я Куприн, и всякого прошу это помнить, на ежа садиться без штанов не советую». Сколько в нем было когда-то этого звериного, чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени, и сколько татарского. Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, «Так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище. Недолгое время был офицером на русско-австрийской границе, а затем, чем только не был. Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе» был землемером, актером, мелким журналистом. Кто был его отец? Кажется военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю еще, что он рано умер, и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском вдовьем доме. Про нее знаю, что по происхождению она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору, во время своей наибольшей славы, он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу-две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью. А он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом «Геть сию же минуту к чертовой матери!», что робкие люди, сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него. Наряду с большой гордостью, много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью, много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму. Много наивности, простодушия, хотя порой и наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному и к Пушкину, к Толстому. Тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о прелестной, божественной фруфру -фру. И еще Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно. Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности. Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно. Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в русском богатстве и потому с радостью услыхал однажды, гостя у писателя Федорова в Люсдорфе под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн и немедленно пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали. Он верно купается, сказали нам. Мы сбежали к морю, И увидали неловко вылезающего из воды, невысокого, слегка полного и розового телом человека, лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами».